Глава 51. Мы находились в Калифорнийских горах Сьер, не в Карпатах. Снаружи валил снег, а не лил дождь, не гремел гром, не сверкала молния. В этой комнате я не видел ни машин странного вида с выложенными золотыми пластинами гироскопами. Здесь не трещали разряды электрических дуг, не бегали карлики с выпученными глазами. Во времена Карлофа и Лугаши требования мелодрамы понимали куда лучше, чем понимают их безумные ученые наших дней. С другой стороны, следует признать, что брат Джон Хайман заблуждался в большей степени, чем был безумен. Увидеть это не составляло труда, но и не вызывало сомнений, что линия между безумием и заблуждением очень уж тонка, и перейти ее ничего не стоит. «Это помещение», — в голосе брата Джона слышались и веселье, и серьезность, — «не просто комната, но и единственная в своем роде, не знающая аналогов машина». «А это всегда беда», — сказал мне Романович. Если я представляю себе некий объект и сознательно проецирую образ, продолжил брат Джон, машина его получает, опознает, отделяет от остальных мыслей, усиливает мою направленную ментальную энергию в несколько миллионов раз от начальной величины и производит воображаемый объект. Господи, ваш счет за электричество должно быть зашкалил за все мыслимые пределы. Счет не маленький, признал брат Джон. Но все не так уж плохо. Во-первых, повышение напряжения не столь важно, как увеличение силы тока. И, полагаю, у вас есть скидка, которая полагает с крупным потребителем. Это еще не все, от Томас. Моя лаборатория попадает и под скидки, которые положены религиозным организациям. Когда вы представляете себе объект, и комната создает его, речь идет в том числе и об упомянутых вами пирожных, брат Джон кивнул. — Разумеется, мистер Романович. Хотите пирожных? — Пирожные неживые, — русский хмурился. — Вы сказали, что создали жизнь. Монах стал очень серьезным. — Да, вы правы. Давайте не устраивать из этого салонные игры. Речь идет о главном — отношении человека и Бога и смысле существования. Давайте перейдем сразу к главному. Я создам для вас флоппи. «Что — Что? — переспросил Романович. — Вы увидите, — пообещал брат Джон и многозначительно улыбнулся. Он откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и нахмурил лоб. «Вы сейчас это и делаете?» – спросил я. «Да, если мне позволят сосредоточиться». «Я думал, что вам понадобится какой-то шлем со множеством отходящих от него проводов». «В таком примитиве нет необходимости, от Томас. Эта комната точно настроена на частоту биотоков моего мозга. Она приемник и усилитель, но только моих мыслей и ничьих больше». Я искоса глянул на Романовича. Никогда не видел на его лице такого разочарования. Прошло секунд 20, прежде чем воздух стал гуще, будто резко увеличилась влажность, но как раз влаги в нем и не прибавилось. Зато меня сдавило со всех сторон, как если бы мы спускались в океанские глубины. Еще через мгновение крошечные белые кубики сформировались словно из ничего, как кристаллы сахара формируются на травинке, опущенной в стакан с сильно подслащенной водой. Число крошечных кубиков все увеличивалось, они начали сливаться друг с другом. Романович и я поднялись, несомненно, подумав об одном и том же. А если флоппи — ласковое прозвище, которое брат Джон дал ходячим кладбищам? Волновались мы напрасно. Перед нами сформировалось существо размером с хомяка. Белое, сочетающее в себе черты щенка, котенка, крольчонка. Существо открыло огромные глаза, синие, но не такие хищные, как у Тома Круза. Ослепительно мне улыбнулось и что-то промурлыкало. Открыл глаза и брат Джон, улыбнулся своему созданию, сказал, господа, познакомьтесь с вашим первым флоппи. В школе в это время, само собой, я быть не мог, поэтому о событиях, которые происходили там параллельно с откровениями брата Джона, знаю лишь по рассказам очевидцев. В комте 14, где Джейкоб продолжает вышивать, брат Костяшки ставит стул в открытом дверном проеме садится на него, положив бейсбольную биту на колени и наблюдает за коридором. Брат Максвелл, который 15 годами раньше поставил крест на журналистской карьере, возможно надеется, что он прошел столь долгий путь не для того, чтобы вновь столкнуться с бессмысленным насилием, которое мог иметь в любых объемах в Лос-Анджелесе, не давая обеты бедности. Максвелл сидит на стуле у единственного окна. Падающий снег гипнотизирует его, вот он и не смотрит на уходящий день. Звук. Более резкие, чем завывание ветра и какие-то постукивания привлекают его внимание к окну. С другой стороны к стеклам прижался меняющийся калейдоскоп костей. Медленно поднимаясь со стула, словно боясь, что резкое движение разозлит незваного гостя, Максвел шепчет «Брат Сальваторе!». Сидя в дверном проеме спиной к комнате, брат костяшки думает о последней книге своего любимого автора. Не о фарфором кролике и мыши, спасающем принцессу, но все равно удивительной. Он не слышит брата Максвела. Отступая от окна, брат Максвелл осознает, что оставил обе бейсбольные биты рядом со стулом, на котором сидел. Вновь зовет брата Сальватора, но не громче, чем в первый раз. Рисунки костей за окном постоянно меняются, но неторопливо, даже лениво, создавая ощущение, что существо за окном пребывает в неком состоянии, похожем на сон. Заторможенность калейдоскопического движения побуждает брата Максвелла вернуться к стулу, чтобы взять одну из бит. Нагнувшись, он берется за оружие, в этот момент слышит, как над ним трескается стеклянная панель, и, начиная разгибаться, кричит «Сальваторе!». Хотя сформировался флоп из кубиков, он гибкий, округлый и пушистый. Огромные уши упали на мордочку, он откинул их одной лапкой, потом поднялся на задние. Милый такой домашний зверек. «Всю мою жизнь порядок был для меня навязчивой идеей», — говорил брат Джон, словно зачарованный. «Найти порядок в хаосе. Установить порядок над хаосом. И вот это маленькое существо, рожденное из хаоса мысли, из пустоты, из ничего». Романович все еще стоял, но уже не такой настороженный, как в тот момент, когда думал, что перед ним сейчас возникнет одно из костяных чудовищ. «Конечно же, Аббату вы это не показывали». «Пока нет», — ответил брат Джон. Собственно, вы первый, кто увидел это. Это первое доказательство существования Бога. Аббат знает, что ваши исследования вели к этому. Брат Джон покачал головой. Он понимает, какую я поставил перед собой задачу — доказать, что на дне физической реальности под последним слоем очевидного хаоса упорядоченные мысленные волны, разум Бога. Но я никогда не говорил ему, что собираюсь создать живое доказательство. «Вы никогда не говорили ему», — в голосе Романовича слышалось изумление. Брат Джон улыбнулся своему созданию. «Я хотел его удивить». «Удивить?» — изумление в голосе русского уступило место недоверию. «Удивить его?» «Да, доказательством существования Бога». «Это не доказательство существования Бога», — голос Романовича зазвенел от презрения. «Это святотатство». Брат Джон дернулся, словно ему отвесили оплеуху но тут же пришел в себя. «Боюсь, вы не слушали меня, мистер Романович». Улыбающийся, переваливающийся с лапы на лапу, большеглазый Флоппи поначалу не казался светотатством. Такой пушистый, уютный, восхитительный. Когда же я опустился на край кресла и наклонился вперед, чтобы получше рассмотреть Флоппи, меня прошиб холодный пот. Большие глаза Флоппи не могли поймать мой взгляд. В них не было любопытства, свойственного глазам щенка или котенка. Они были пустыми, за ними царила пустота. Мурлыкающие звуки, которые издавал Флоппи, ничем не отличались от записанного голоса игрушки, и мне пришлось напомнить себе, что передо мной не игрушка, а живое существо. И теперь я уже слышал не мурлыканье, а бормотание кукол с мертвыми глазами, которых видел в кошмарных снах. Я поднялся с кресла и отступил на пару шагов от темного чуда брата Джона. «Доктор Хайнман», — вновь заговорил Романович, — «Вы не понимаете себя, вы не понимаете, что сделали!» Враждебность русского определенно ставила брата Джона в тупик. «У нас могут быть разные точки зрения, это мне ясно, но...» 25 лет тому назад вы отвергли своего родившегося с отклонениями от нормы ребенка, отказались от него, бросили!» «Теперь я другой человек», — ответил брат Джон, шокированный столь быстрым переходом, но явно стыдясь содеянного им. «Я признаю, что вас мучила совесть, что вы даже раскаялись, и вы проявили удивительное великодушие, отдав церкви все свое состояние, приняли монашеские обеты. Вы изменились, возможно, стали лучше, но вы не другой человек. Как вы можете убеждать себя в этом, если вы столь хорошо знакомы с теологией вашей веры? Из одного конца вашей жизни в другой вы несете с собой все, что совершили. Отпущение грехов дает вам прощение за содеянное, но не вычеркивает прошлое. Человек, которым вы были, все еще живет в вас, подавленный человеком, которым вы пытались стать. «Брат Джон, вы видели Фредерика Марчи в фильме «Доктор Джекель и мистер Хайд? спросил я. «Если мы останемся после всего этого живыми, может, нам стоит посмотреть его вместе?»